«Святой Боже!» — вырвалось у Дэна. Денис лучше выразила охватившие Клая чувства. Она сдавленно вскрикнула. устроившись по другую сторону прохода на первом пассажирском сиденье, Порватый смотрел на Клая наполовину пустыми глазами. Злобными глазами ребёнка-дебила, который собрался оторвать крылышки нескольким мухом. «Тебе это нравится?» говорила его ухмылка. «Это что-то, не так ли? Вся команда в сборе». Разумеется, ухмылка могла означать все, что угодно. Даже «я знаю, что лежит у тебя в кармане». За аркой начиналась центральная аллея и аттракционы, которые, судя по тому, как все выглядело, собирали во время импульса. лай не знал, сколько ярмарочных павильонов успели установить Карни, потому что некоторые сдуло, как и павильоны на контрольно-пропускном пункте в шести или восьми милях от территории ярмарки. Карни — сотрудники компании, которая занимается организацией ярмарки, устанавливают павильоны, аттракционы, обеспечивают их техническое обслуживание во время ярмарки, разбирает после ее окончания. Полдюжины, однако, стояли. И их боковины, казалось, дышали под вечерним ветром. Карусель безумные чашки построили только наполовину, как и дом ужасов на другой стороне центральной аллеи. По той части фасада, что успели собрать, виднелись слова «Мы напугаем любого», над которыми танцевали скелеты. Только чертово колесо да парашютная вышка в дальнем конце центральной аллеи выглядели готовыми к использованию. но в отсутствие иллюминации казались клаю очень уж мрачными и больше походили не на аттракционы, а на гигантские орудия пыток. Однако один огонёк мигал, он это видел. Маленький красный маячок, наверняка работающий от аккумулятора, на самой вершине парашютной вышки. Далеко за вышкой находилось белое здание с красной отделкой, длиной в добрые десяток амбаров. Стены его обложили соломой. В этот слой дешевой изоляции на расстоянии 10-12 футов друг от друга воткнули древки американских флагов, которые полоскались на вечернем ветру. Стены также украшали матерчатые гирлянды патриотической расцветки и ярко-синяя надпись. Экспо северных округов. Кашва-Камак-Холл. Но все это не привлекло их внимания. Парашютную вышку и Кашва-Камак-Холл разделяла поляна площадью в несколько акров. Клай догадался, что именно там собиралась огромная толпа, чтобы посмотреть конкурсы домашних животных, демонстрацию мощи тракторов, вечерние концерты. и, разумеется, фейерверки в дни открытия и закрытия Экспо. По периметру поляны выселись осветительные мачты и столбы с установленными на них динамиками. Теперь же эту широкую и заросшую травой поляну запрудили мобилоиды. Они стояли плечом к плечу, бедром к бедру, повернувшись лицами к арке, чтобы наблюдать прибытие маленького желтого автобуса. Если у Клайи еще и оставалась надежда увидеть Джонни или Шерон, то в этот самый момент она испарилась как дым. Поначалу он решил, что на поляне, под осветительными мачтами, собралось порядка пяти тысяч мобилоидов. Потом он увидел, что они заняли и примыкающей к главной выставочной площадке автомобильные стоянки и пересмотрел свои расчеты в сторону увеличения. Восемь. как минимум в восемь тысяч порватый оставался на сиденье которое обычно занимал какой нибудь ученик третьего класса начальной школы ньюфилда и улыбался клаю демонстрируя свои зубы над оторванной с одного края нижней губой тебе это нравится вроде бы спрашивала эта улыбка ухмылка и опять клаю пришлось напомнить себе что в такой ухмылке можно прочитать все, что угодно. «Так э, кто сегодня выступает? Винсгилл? Или вам удалось сорвать банк и заполучить Алана Джексона?» Том старался пошутить, и Клай мог бы ему поаплодировать, да только в голосе Тома явственно слышался страх. Порватый все смотрел на Клая, и у него на лбу появилась маленькая вертикальная складка, словно что-то ставило его в тупик. Клай медленно ехал по центральной аллее к парашютной вышке и собравшейся за ней молчащей толпе. Здесь тоже хватало покойников. Они напомнили Клаю дохлых мух, которых иной раз находишь на подоконнике после внезапного резкого похолодания. Он сосредоточился на том, чтобы расслабить руки. Не хотел, чтобы Порватый видел, как белеют костяшки сжимающих руль пальцев. «И старайся ехать не спеша. Спокойно и не спеша. Он только смотрит на тебя. Что же касается мобильников, то о чем еще все думают после первого октября?» Порватый поднял руку и нацелил на Клая искривившийся палец. «Нет тел тебе», — произнёс Клай чужим голосом. «Инсанус». «Да, нет тел мне, они, нет тел, мы здесь явно не удел», — ответил Клай. «Но ты нас пристроишь, так?» Парватый улыбнулся, словно говоря, что «да, так». Но вертикальная складка оставалась на месте. Что-то по-прежнему ставило его в тупик. Может, какие-то мысли в голове Клая Риддалла?» Клай посмотрел в зеркало заднего вида, когда они приближались к концу центральной аллеи. «Том, ты спрашивал меня, что такое северный край?» «Извини, Клай, мой интерес, похоже, иссяк», — ответил Том. «Может быть, потому что не ожидал увидеть столько встречающих». «Но это действительно любопытно», — возбужденно воскликнул Клай. И что же это такое? спросил Джордан. Господи, благословит Джордана. Его любопытство могло умереть только вместе с ним. Экспо северных округов не пользовался особой популярностью в 20 веке, объяснил Клай. Обычная заштатная сельскохозяйственная ярмарка, где продавались изделия народных промыслов, продукты, домашний скот и птица. Всё это выставлялось в Кашвакамак Холле. где они, судя по всему, и собираются оставить нас на ночь. Он посмотрел на Порватого, но тот не собирался что-либо подтверждать или отрицать. Порватый только лыбился. Маленькая вертикальная складка исчезла с его лба. «Клай, посмотри!» Денис изо всех сил пытался изгнать дрожь из голоса. Он повернулся к ветровому стеклу и тут же нажал на педаль тормоза. Пожилая женщина с гноящимися порезами на обеих ногах, покачиваясь, вышла из толпы. Обогнула парашютную вышку, несколько раз споткнулась о строительной конструкции дома ужасов, которые приготовили, но не установили на место. Помешал импульс. Потом неловко побежала к автобусу. Добежав, забарабанила по ветровому стеклу грязными, скрюченными артритом руками. И на лице женщины... Клай увидел не пустоту, которую ассоциировал с мобилоидами, а полнейшую дезориентацию. И с таким выражением лица он уже сталкивался. «Кто ты?» — спрашивала его фея темная. Фея темная, которая не получила полного импульса. «Кто я?» Девять мобилоидов аккуратным квадратом двинулись следом за пожилой женщиной, чье безумное лицо отделяли от лица Клая какие-то пять футов. Ее губы шевелились, и он услышал четыре слова, которые одновременно достигли его ушей и разума. «Возьми меня с собой!» «Едва ли вы захотите поехать, куда едем мы», — подумал Клай. А потом мобилоиды схватили ее и потащили обратно к толпе на поляне. Она пыталась вырваться, но они были неумолимы. Клай поймал ее взгляд и подумал, что это глаза женщины, которая могла считаться счастливицей, если бы попала в чистилище. Но, похоже, это был ад. Вновь Парватый вытянул руку ладонью вверх, указательным пальцем вперед. «Поехали». Пожилая женщина оставила на ветровом стекле отпечаток руки, призрачный, но все-таки заметный. Клай смотрел сквозь него, нажимая на педаль газа.